«Тогда еще нет», — решительно сказал Мэндл. «Раз вы были у него в номере, значит, там, вероятно, остались отпечатки ваших пальцев». «Не исключено», — согласился Тельяфера. Его почтительное отношение к Мэндлу постепенно сменялось нетерпением. Было четыре часа утра, и плевать он хотел на то, что Мэндл это или кто другой. «Может, вы, наконец, скажете, что означает этот допрос?» — спросил он. «Так вот, господа», — произнес Менделл, — «я собрал вас не только для того, чтобы сообщить о смерти Вильерса. Необходимо выяснить ряд обстоятельств. Насколько мне известно, существовал всего один экземпляр его записи. Как оказалось, этот единственный экземпляр был вложен кем-то в окуркосжигатель, и от него остались лишь обгоревшие клочки».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 Его слова были встречены молчанием. «Только не я!» Наконец холодно произнес реджер Конос, широко раскрыв глаза, отрицательно покачал головой. «На что вы намекаете?» спросил Тельефер. «Один из вас пришел к Виллерсу в полночь и стал настаивать, чтобы тот показал ему свои записи. Мне неизвестны мотивы, которые двигали этим человеком. Возможно, что...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 Талья Ферро достал из внутреннего кармана пиджака свой фотоаппарат и протянул его Мэндалу. «Пожалуйста, можете проявить мои пленки», — спокойно сказал он. «Я не возражаю. Записи Вильерса вы здесь не найдете». Конос последовал его примеру. Нахмурившись, то же самое сделал и Райджер. Мэндал взял три аппарата и холодно сказал. «Полагаю, что тот из вас, кто это совершил, «Уже успел сменить пленку, но все же...» Тельефера пренебрежительно поднял брови. «Можете обыскать меня и номер, в котором я остановился». С лица Райджера сходило выражение недовольства. «Погодите-ка минутку, черт вас дери! Вы что, служите в полиции?» Мендл удивленно взглянул на него. «А вам очень хочется, чтобы вмешалась полиция? Вам нужен скандал и обвинение в убийстве?»